Глава 27. Алина «Все, что мне сейчас хочется, это отвлечься, и корпоратив дает надежду на это. По крайней мере, я настроена более чем серьезно. Поэтому первое, что я делаю, получив аванс, это отправляюсь по магазинам. Говорят, что шопинг заменяет секс, якобы также трясутся руки перед покупкой, также бьется сердце, также сглатываешь в предвкушении». А получив вещь, которую хотела, испытываешь эйфорию и счастье. Вот и я намерена испытать ту самую эйфорию и счастье. А вообще хорошо, что впереди маячит именно Новый год, а не любой другой праздник. Это символично. Старый год, старые отношения, старый брак. А Новый год, ну, надеюсь хотя бы, что эта куча навоза больше не пристанет к моему берегу. Я иду по магазинам. Список покупок довольно широкий. Это и подарок маме, и платье на корпоратив, и косметика. У меня есть крохотная сумочка и туфли на каблуках. А хорошего платья, в котором можно заявиться на праздник, такого нет. Поэтому я и начинаю с него. На мою фигуру предложений море. Но что самое поразительное, примеряя каждый раз очередную вещь, я думаю о том, как буду выглядеть в глазах Валерия Константиновича. «Но я ведь не могла в него влюбиться!» «Точно нет, это исключено!» И несмотря на мою уверенность, мне приятно думать, что он будет на корпоративе. Кстати, сегодня, кажется, ситуация с коллегами начала выправляться. Они меня позвали вместе обедать, а еще мы обсудили подарок маме. Так-то! Да и сам Валера вроде больше не морщится, когда сталкивается со мной в коридоре, Так что надежда есть. Я кручусь в примерочной в черном платье до колен. Оно красиво не спадает волнами, выгодно подчеркивая фигуру. Может, конечно, немного мрачновато, хотя нет, просто сильно. В моем представлении я иду на корпоратив именно в нем, и снова в моей фантазии появляется Валера. Ладно, теперь время косметики. Мои мысли скачут туда-сюда. Я думаю то о своем выходе в свет, то о работе. Кстати, я довольно быстро нашла новую сотрудницу для цветочного ларька, так что буду надеяться, что дела пойдут лучше. Артем больше не появляется в моей жизни, как и Анжела. С одной стороны, меня злит, что эти двое счастливы. Мне кажется, что бумеранг должен как-то существовать. Но, к черту, если долго следить за бумерангами – то свое счастье проворонишь. На долгожданный корпоратив я являюсь в том самом платье и с распущенными волосами. Мама ежегодно проводит праздник в одном небольшом кафе. Вроде как будет скромно, но весело. Когда я снимаю куртку, она берет меня за руки и, оглядев, улыбается. «Какая же ты у меня красивая, девочка моя!» А я и сама свечусь, как начищенный тазик потому что я твердо решила, что Новый год – это время перемен и перемен в лучшую сторону. Мы стоим возле гардероба перед входом в зал. Ты тоже красивая, радостно киваю. На маме красная кофта с воротником-лодочкой и черные брюки. Нарядно, но по сравнению с обычным образом. А вот я в своем платье как на бал пришла. Спасибо, улыбается. Там уже почти все собрались. «Иди». И я иду. Когда я появляюсь на пороге, со мной тут же здоровается несколько человек, а водитель Олег, который развозит цветы по магазинам, тут же подбегает ко мне и зовет сесть поближе к нему. Дядька не молодой, конечно, но все равно приятно. По крайней мере, видно, что образ удался. Мы все рассаживаемся, заходит мама, и я вдруг понимаю, что это очень хорошо, что все сложилось именно так. «Мне нравится моя новая работа. Нравится, что нет ни одного напоминания о бывшем муже и его стерве. От мыслей меня отвлекает Стася. Она устроилась слева от меня, тогда как Олег, он справа. А вот Валера, который как будто на меня совсем не обратил внимания, вообще за другим столиком. И похоже, что мой наряд его никак не впечатлил. А жаль». «Ужин вкусный. Мы со Астасией и Олегом обсуждаем грядущий Новый год, и постепенно в наш разговор вливаются и остальные. Мама сидит за столом с Валерой и бухгалтером, и я, наконец, ловлю на себе его взгляд. Я вижу, что он смотрит на меня мрачновато, продолжая держать дистанцию. Разумеется, Валера ко мне не подходит и не подойдет, поэтому, смирившись, я перестаю даже смотреть в ту сторону». И когда я уже уверена, что от корпоратива ожидать нечего, случается практически чудо. Между закусками включают медленную музыку. Олег меня тут же тащит танцевать. Остальные тоже встают со своих мест. И тут где-то через минуту после начала танца к нам подходит Валера и просит Олега уступить даму. Тот тут же ретируется, а я теперь медленно кружусь с Валерой». Он держит меня своими огромными лапами за талию, но смотрит не на меня, а куда-то выше. И мне кажется, что он вообще будто бы отсутствует. Но тогда зачем приглашать? Я молчу, не зная, как реагировать. Он молчит тоже, пока музыка не заканчивается. Мы возвращаемся каждый на свое место, и я замечаю, что теперь Валера снова на меня смотрит. И от его взгляда мне становится горячо, и немного неуютно. Интересно, я ему нравлюсь, или это просто он такой странный человек? Мама в это время о чем то разговаривает с бухгалтером и совсем не смотрит ни на меня, ни на него. Ужин продолжается. Валера по-прежнему сидит на своем месте и смотрит. И когда я уже думаю, что продолжение ситуации не последует, под самый конец вечера случается второе чудо – Попрощавшись со всеми, я собираюсь брать такси и ехать домой, но Валера вдруг ко мне подходит и произносит совсем тихо. «Я могу вас подвести. «Вы на машине?» «Я не пью, так что да, я на машине». «По-хорошему, надо вежливо отказаться, но...» «Нет, я сегодня точно намерена не то, чтобы делать глупости, но попробовать отвлечься от старого и надоевшего, поэтому я тут же киваю». «Конечно, я буду рада». Я поворачиваюсь в зал и, поймав взгляд мамы, едва заметно покачиваю головой в сторону Валеры, намекая, что собираюсь уходить с ним. Мама же в ответ едва заметно кивает, и я уже со спокойной душой поворачиваюсь обратно к Валере, которая стоит уже с моей курткой, чтобы помочь мне одеться.